Глава 19. Война ради войны. «А вы знаете, что самолит Альф тут на Тере зовут по-другому?» Произнес я, наблюдая, как фури-волчица пробирается куда-то по подземным коммуникациям с группой боевиков. Ее команда численностью не больше взвода, в которой были фури, полуфури и люди, выглядела измученной и даже истощенной. Их бронекостюмы делились со мной картинами недавних боев, сказалось озверевшими в их отношении машинами. Тем не менее, взвод шел, уверенно выбирая направление. Сквозь бронестекла шлемов блестели огоньки имплантатов. Впереди следовала разведка, проверявшая путь на наличие возможных мин, ловушек и следящих устройств. За ней раненые, семеро легких и трое совсем тяжелых, которых тащили на ботах-носилках. Замыкала колонну штурмовая группа. Волчица, сжимающая в руках лучевое ружье, шла в разведгруппе. Она вела их словно стаю. Это было сильным решением, но безрассудным. И про себя я уже прикинул его главный минус. Если группе при встрече с врагом придется менять маршрут, разведка останется прикрывать, и командир будет связан боем, что не сулит остальным ничего хорошего. Но, возможно, я чего-то не знал про их скиллы. Самолит Альф, властная волчица Земли, тут на Терре, была самой первой и последней королевой Фуриленда Алам. Я запомнил ее лишь по пропагандистским роликам, кричащей с красными от полопавшихся сосудов глазами, злой. Пропаганда подавала ее как яркий пример животного, почему-то возомнившего себя ровней нам, людям. Но сейчас на ней не было ее излюбленного белого кителя серебристым символом Фуриленда, отпечатком лапки животного. Сейчас на ней был боевой серый антропометрический костюм последнего поколения. И она все еще сражалась на руинах своего мира, без надежды на победу. Война ради войны. Спирит, координаты видения, расстояние до нас. Спросил я мысленно, но вместо ответа по воздуху пошла пестрая рябь, сопровождавшаяся белым шумом. Она блокировала предвидение своих, потому что знала, что в новом мире вот уже много лет никому нельзя доверять, даже если он от Спирита. «Ее зовут Алам», — наконец произнес я. Это она правила Фурилендом во время войны. «Чак, твоя бабушка? Самый опасный боец Спирита на этой планете и последняя королева людей. Чак и Эйни смотрели на меня, пока я не поделился картинкой с их группой, а сам решил посмотреть немного назад во времени. Да, жизнь в фуре террориста не сладка, но группа выглядела так, будто только что попала под лучевое противостояние. И верно. Время текло назад, показывая мне скриншоты и мувики. Кусочки двигающихся картинок, в которых на группу Алам слетались, словно пчелы на мед, боевые машины. Впрочем, бойцы были вооружены в разы лучше моих новых знакомых и не стеснялись использовать спирит-навыки. Дроны так и не смогли взять группу в кольцо, и, похоже, самолит удалось вырваться, пусть и с потерями. Но почему машины так точно знают, где искать? Мы гонялись за ней в Африке, в Южной Америке, а сейчас вот так просто обнаружили ее тут. Мне почему-то казалось, что она совсем недалеко. Спирит. «А почему машины так точны?» Задал я вопрос предвидению. Ответ ошарашил. «У них тоже есть маячки, как и у Чака». «Откуда?» И перед моими глазами предстала картина. Фури, собака порода овчарка болталась на серебристых подвесных цепях в такой же комнате допроса. Откуда мне посчастливилось бежать? Он был обращен в спирит совсем недавно и не был настолько фанатичен, как тот же Чак Альф. Перед ним кто-то стоял, но я его не видел, стоявшего скрывал паритет. Однако взгляд Собакина то и дело концентрировался в одной и той же точке пространства. Ему задавали вопросы, он отвечал. Все правильно, все хотят жить, любой ценой. И этот пес цеплялся за любую возможность выжить. Картинка была смазанной и нечеткой, но я успел рассмотреть жетон, висевший на окровавленной спекшейся корке, что покрывала его грудь. На жетоне было вдавлено имя — Длиза. Я понял, что мне пытается показать Спирит. Именно он раскрыл офицерам АФ, что у их группы был специальный маяк, на основе которого в департаменте боевой магии были созданы копии. Они-то и направляли боевые машины прямо к Алам. «Господа иномирцы, вашей самолит грозят реальные проблемы. Некий «Длиза»?» Проболтался о следящем маячке, и теперь все машины терры корректируют свои маршруты с предполагаемым маршрутом королевы. Проговорил я, вырвав Эйни из ее видения. «Но этого не может быть!» — растерянно произнесла она. «Мы же оставили Длизу на земле!» «Вы?» «Да». «А другая группа?» «Нет». Вспомнил я о жетоне у Чака Альф. Тем не менее, в моей голове что-то не сходилось. Почему Герра ничего не сказала про допрос Лизы? Почему Чак Альф ничего не знал про четвертого бойца группы? Ответ напрашивался только один. Была еще и третья группа из альтернативной терры, про которую мне также ничего не сказали. Не сказали и хладнокровно отдали под просчитанный и закономерный удар эмпатии. Я выдохнул. Перед глазами промелькнула вся история с самого начала. Ответы дополнялись логикой и предвидением, а на душе становилось даже неплохо, мерзко. Меня не просто намеревались подвинуть с должности в департаменте и даже не просто желали разрядить по мне вероятную эмпатию, чтобы та не поразила других. Меня специально хотели перевести на сторону врага, чтобы я, находясь в заключении, стал ищейкой и вызнал с помощью предвидения, где прячутся бойцы спирита и сама Алам». Вот почему они оставили Чаку Альфу и его маленькое оружие и пытали его ровно так, чтобы он дожил до моего прихода. И я угодил в эту ловушку. Ловушки ли? Нет. В ловушке у жертвы есть шанс и выбор свернуть не туда, почуяв опасность. В моем же случае это был даже не капкан, а скорее загон для забоя рогатого скота. Да, у Герры сразу были маячки от третьей группы попаданцев, но и этого интриганки было мало. Она хотела с моей помощью стопроцентно поймать саму королеву, чтобы продвинуться еще выше по иерархии, и мое бегство, а также перепрошивка кодов ДНК, спутала карты в ее игре. Так бывает, когда играешь с теми, кто тебе не по зубам. Так бывает, когда экономишь на заграждениях, заказывая сафари наклонированного лося. Тот просто проломит рабицу, вырвет столбы с колючей проволокой и уйдет от охотника даже с несколькими лучевыми ранениями. Я долбаный лось. Вырвалась наружу. Что? Удивилась Эйни. Я взглянул на попаданцев. Мы должны найти Алам первыми. Конечно же первыми, капитан очевидность, иначе ее убьют. Умыслу машин убивать нет, иначе бы уже уничтожили. Скорее всего, у них задача пленить. Задумчиво проговорил я, вспоминая характер ран боевой группы и анализируя увиденные мной прошлые бои. «Из-за опасности получения рейтинга и обретения эмпатии даже на дистанции от цели?» — догадался Чак. «Она королева», — напомнил я, посмотрев на меча. «Возможно, с ее гибелью начнутся необратимые процессы, к которым отрицательные не готовы. И, в общем, ты прав». «Мы далеко от них», — спросил Чак. «Не знаю». Она прячет координаты своего местонахождения. А твой маяк барахлит, потому что у множества машин есть его копии. Я перевел дыхание, желая, чтобы воздух принес в мою голову свежие мысли. Мы можем идти по наводке нашего маячка. Машины все равно найдут ее раньше. Нужно выстраивать магическую цепь и устанавливать связь с ней через каналы предвидения. «Но ты не уверен», — уточнила Эйни. Королева не просто так прячется от своих и чужих. Придется пробиваться сквозь барьеры ее тридцатки, а это нелегко, будь нас даже вдвое больше. «Цепь — это значит, нужно объединять усилия?» — нахмурилась лиса девочка. Ее мордаха красноречиво продолжила. «С тобой никогда!» «Ну да, цепь — это вместе. И цепь — это не желать моей смерти хотя бы на время настройки моста». Я вздохнул и, встав, направился к мечу Первым за работу взялось предвидение. Картинки вероятного будущего пробежали перед моими глазами. Прикасаясь к плечу раненого. Он, словно пружина, бьет меня в грудь двумя передними лапами. Движение столь быстрое, что даже энергощит не успевает сработать. Я отлетаю от белошерстного и ударяю спиной о скалы. «Чак! Эйни! Это еще что за хер? Он меня лапал!» «Ты смотри из-за Афила тигр Я хоть и ростом мелкий, но вставить могу по самые не балуй мне!» — кричит кот. «Чак, вы боль копиями морфиотиков снимаете?» Повернулся я к Вульфину, немного не дойдя до меча. «Магические циклы имитаторы синтетических алкалоидов плюс эйфоретики, чтобы не выжигать нервную систему. А что?» «Да ничего. Шутит ваш пациент как-то странно. Я потер руки, готовя фризер вместо энергощита». «Он вообще-то молчит», — насыпилась Эйни. Я взглянул на нее и не удержался от иронии. «Хотите сами разбудить?» Вместо ответа девушка лишь отвернула мордочку так, насколько ей позволил устарелый с точки зрения современной войны костюм. Я еще раз выдохнул, уже зная, чего ждать, и прикоснулся к кошачьему плечу. Мяч вскочил быстрее молнии. Если бы не заранее подвешенный фризер, моя голова была бы отделена от моего новообретенного тела. Он не стал бить кулаками, как в видении, а выхватил из-за спины свои мечи, вернее то, что от них осталось. И ударил ими сразу на Заморозка затрещала, но справилась. Кот завис в воздухе, смотря на меня злобными желтыми глазами. Будущее изменилось? Удивился я и снова взглянул на Чака. «Уважаемый коллега, вы что-нибудь меняли? Тот пожал плечами. «Отменил обезболивающее. Я думал, тебе мешает». «Хм... В следующий раз предупреждай». Попросил я и снова повернулся к приходящему в себя мечу «Чак! Эйни!» — начал было кот, но я его прервал. «Ты был ранен, и я тебя подлатал. Один твой меч срезало лучом турели во время боя с дронами. Это касается и сквозной пробоины в доспехах. И я не зоофил». Мяч смотрел то на меня то на расплавленный обрубок одного из его мечей, где из-под прожженной брони уже прорастала благодаря стимпакам новая белая шерсть. «Народ, это ваш друг?» «Чего-то я его боюсь», — пробормотал он. «Если поклянешься не убивать меня в порыве Бет-трипа, опущу», — улыбнулся я, вдоволь насладившись тем, как кот смотрит то на свою команду, то на меня. «Да, мяч, это наш коллега по спириту», — произнес Чак. «Ну, тогда привет тебе, белый тигр! Чем увлекаешься в свободное от войны время?» Улыбнулся во всю морду кота -ниндзя. Удовлетворенно заметив, что все восстановительные мероприятия на 90% завершены, раненый шутит, бьет и распознает своих и чужих, и отменил фризер. «Эй, а где мой рейтинг?» Заявил кот, спустившись с небес на терру. «И почему я дышу этой дрянью? Это от нее так прет?» «Зачет, планета!»